Четырнадцатая Я нахожу своего хозяина Я долго стоял, глядя на свое тело Сейчас, когда я сравнивал его с уродливой оболочкой, в которой находился мой мозг Мне казалось, что мое тело самое красивое в мире Я подумал о Джанайе, которая находилась наверху в своих комнатах и назвал себя идиотом за то, что стал таким уродом, которого девушка никогда не сможет полюбить. Но что сейчас сожалеть об этом? Я заставил себя думать о другом. Маленький кружок на плане снова вспомнился мне. Все-таки эта камера должна отличаться по своей конструкции от других в этом подвале. Я стал тщательно осматривать пол и, наконец, обнаружил еле заметную окружность диаметром около двух футов. Я опустился возле нее на колени. В одном месте маленькая метка, видимо, это люк. а метка указывает, в которую сторону он открывается. Вставив в щель кончик кинжала, я нажал. Крышка легко приподнялась. Теперь можно было просунуть туда пальцы. Через мгновение я уже смотрел вниз в открывшуюся черную пропасть. Что там внизу? Зачем этот люк? Поколебавшись немного, я протиснулся в люк и повис на руках. Отверстие было небольшим, мой громадный торс с трудом пролез в него. Кончиками пальцев на ногах я нащупал что-то твердое. От всей души, надеясь, что это дно, я отпустил руки. теперь я стоял на полу сверху проникало немного света и я увидел узкий коридор ведущий в кромешную тьму. Я зашел уже так далеко что мне не оставалось ничего другого как исследовать куда же ведет коридор. однако может мне стоит закрыть за собой крышку люка вдруг кто-нибудь забредет в камеру и увидит открытый люк но как же я тогда? Выберусь с открытой крышкой просто, а с закрытой? Нет, тут что-то не то. Вероятно, можно что-то придумать. И я придумал. Нашел в коридоре бревно и подпер снизу крышку люка так, что она в опущенном положении была почти закрыта. Обезопасив себя таким образом, я пошел по коридору. Прежде чем сделать шаг, я осторожно ощупывал пол перед собой ногой, а руками стены, чтобы не пропустить поперечный коридор, если он встретится мне. Ведь если я запутаюсь здесь, мне уже никогда не вернуться назад. Вернусь ли я? А что тогда случится с Джанай? Может, мне не стоит пускаться в эту авантюру? Нет, в конце концов, я забрался сюда в ее же интересах. Возможно, здесь мне удастся найти путь к свободе. Только вперед. И я пошел. Пол коридора был ровный. Никаких разветвлений не было, коридор плавно поворачивал, я шел и думал, что же меня ждет в конце пути. Стены стали серыми, на полу появилась жидкая грязь, внезапно пол пошел под уклон, но вскоре выровнялся, я находился примерно на тридцать-сорок футов ниже первоначального уровня. С потолка и стен сочилась вода. Пол стал совсем скользким. Я шел вперед по этому нескончаемому туннелю. Какое новое испытание ждет меня! Иногда мне хотелось повернуть назад, но всякий раз меня останавливала мысль о Джанай, о ее зависимости от меня. Хармат! Слышал я ее голос и чувствовал, сколько в нем презрения, которого она никак не могла скрыть, как ни старалась. А как она говорила о Вордае, как изменялся голос, дыхание. Снова волна ревности к себе захлестнула меня на чувство юмора, помогло, и я рассмеялся. Этот смех жутковато прозвучал. в черном сыром подземелье. Больше я не стал смеяться, слишком страшно. Коридор стал заметно подниматься, все вверх и вверх, пока я не почувствовал, что снова нахожусь на прежнем уровне. И затем внезапно впереди появился свет, вернее, не свет, а менее густая тьма. Через некоторое время я вышел из тоннеля. Была ночь, безлунная ночь. Где же я? Я понял, что прошел под землей несколько миль. Должно быть, я нахожусь вне стен города. Но где? Впереди меня появился силуэт, и в слабом свете я понял, что это Хармат. «Кто ты?» — спросил он. «Что ты здесь делаешь?» И, не дожидаясь ответа, выхватил меч. Такой язык я понимал и знал, как отвечать. Я выхватил свой меч и вступил с ним в бой. Этот воин был получше тех, с кем мне приходилось встречаться до сих пор. Он знал некоторые приемы, которые были известны только ученикам Джона Картера. Когда он понял, что я знаю защиту от этих приемов, он крикнул, и из темноты вышли три человека. Один из них высокий, красный человек, бросился на меня. И тут я узнал его. «Джон Картер!» — крикнул я. «Это я! Вордай!» Он тут же опустил меч и отступил назад. «Вордай!» «Как ты попал сюда?» Позади него стояли Раставос и второй Хармат. Я коротко рассказал им, как нашел камеру номер 17 и вход в подземелье. А теперь скажите мне, что вы здесь делаете? Пусть Раставос расскажет. Морбус — древний город. Начал великий мыслитель. Он построен в доисторические времена народом, ныне исчезнувшим. После поражения Туннола и обнаружил этот город, поселился в нем и полностью перестроил. Хотя основой послужил древний город. Многого в этом городе я не знал. У меня были планы всех зданий, в том числе и здания лаборатории. Как и ты, я заметил кружок на камере 17, но тогда у меня не было ни времени, ни желания исследовать это. Когда мы решили спрятать твое тело туда, где ему не смогут причинить вреда, я выбрал камеру 17». И тогда-то мы обнаружили туннель, ведущий на этот остров. Остров находится в двух милях от Морбуса. Дур-Ан Ил-Дур-Йен Ил перенесли твое тело в камеру-17, и мы взяли их с собой. Это два моих лучших армада, умных и преданных. Выбравшись из Морбуса, мы решили попытаться пробраться на запад Туннелианской топи, найти флайер Джона Картера и лететь в Гелиум. Мы надеялись, что я прибуду туда вовремя, чтобы спасти от смерти Дея Торис. Сейчас мы строим лодку для путешествия по топи, и она уже почти готова. Мы очень беспокоились о тебе. Конечно, мы не хотели бросать тебя, но флайер может взять только двоих. Значит, тебя все равно пришлось бы оставить. И ты был бы в Мордбусе в большей безопасности, чем на холмах близ Фандала. Вы вообще не должны были думать обо мне, — сказал я. Наша единственная цель... Когда мы пробирались сюда с Джоном Картером, это найти тебя и как можно скорее вернуться в Гелиум. Я знал, что мне все равно пришлось бы остаться. Однако это малая жертва для спасения принцессы. Владыка потом прислал бы за мною флайер. — Да, но все же мне очень не хотелось оставлять тебя здесь, — сказал Джон Картер. Но выбора не было. Мы планировали послать Илдур Йена в Морбус с письмом к тебе, где бы объяснили все. Дурдан должен был сопровождать нас к флайеру. И если бы нам удалось улететь, он стал бы пробираться обратно в город. Когда вы хотите отправиться? Лодка будет готова завтра, и мы отправимся, когда стемнеет. Мы будем путешествовать по ночам, а днем прятаться и отдыхать. Раоставос убедил меня, что днем нам не пройти. Потопим раскидано множество островов, где живут дикари, последние представители народа, населявшего эту обширную территорию. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, ты и так перенес достаточно. Тогда я возвращаюсь в город, пока не замечено мое отсутствие. Ведь я теперь в таком же положении, как и ты. Что ты имеешь в виду? Джанай! Что с ней? Ты нашел ее? Я рассказал им все. Они узнали, что теперь единственный правитель Морбуса Джедак эйман Я стал Адваром. И под моим началом находится здание лаборатории, и под мою защиту передано Джанай. — Значит, под твое начало передана лаборатория? — спросила Расталос. — Как там идут дела в мое отсутствие? — Ужасно. Единственное, что... Компенсирует мое отсутствие это постепенное прекращение производства Хармадов. Но теперь случилось нечто гораздо худшее. И я рассказал о событиях в резервуаре номер четыре. Он был глубоко озабочен. Это как раз то, чего я всегда боялся. И всячески старался избежать. Во всяком случае, готовся бежать из Морбуса, если тебе не удастся остановить процесс в этом резервуаре. Со временем масса захватит весь остров. Теоретически она может занять всю поверхность планеты, вытеснив все остальные формы жизни. Это крем. Первоначальная форма жизни, которая не может умереть. Однако человек не может контролировать развитие жизни. Я попытался вмешаться в законы природы, и, видимо, это наказание. Но как остановить рост массы, спросил я. Он покачал головой. Есть один способ предотвратить её распространение, но боюсь, что дело зашло слишком далеко. И что это за способ? Огонь. Ясно, сказал я. Но, вероятно, уже поздно. Во всяком случае, готовься покинуть Морбус и жди нашего возвращения. Я вернусь сюда с воинами, чтобы захватить Морбус и освободить тебя, сказал Джон Картер. Хорошо, владыка. Но обязательно привези известие, что принцесса Гелиума выздоровела.